Глава 34. Что же ты наделала, Эмма? Да, верь мне, друг, я понимаю твою зловещую печаль и полон грусти повторяю с тобою сам. Ее мне жаль. Алексей Плещеев, ее мне жаль. Монах попросил улыбчивую девчушку менеджера отобрать ему чаев поприличнее, на подарок. Еще косметику какую-нибудь, крем, лосьон. как для себя, поняла?» — наказал он, протягивая шоколадку. Он был редким гостем на фабрике. Всем заправлял друг детства Жорик. Когда случались проблемы, налоговые, допустим, прицепилась или конкуренты наехали, приходило его время. Он вмешивался и разруливал. Монах чувствовал себя тяжелой артиллерией при тощем длинном жорике, который был первоклассным механиком, но терялся в разборках, требующих хладнокровия и уверенности. Лифт снова не работал. «Профилактика» продолжалась. Чертыхаясь и сопя, монах добрался до четвертого этажа, постоял, опираясь плечом на стену, выравнивая дыхание, и позвонил. Раз, другой, третий. Надо было позвонить заранее. В наше время подобные сюрпризы стали дурным тоном. Он нажал на ручку, и дверь подалась. Остановился на пороге, прислушался. В квартире было тихо. Он позвал Эмму. В ответ тишина. Оставив дверь открытой, он вошел в прихожую, снова позвал. Ничего. Монах вытер испарину на лбу и ринулся в гостиную. Там было пусто. В спальне тоже никого. Аккуратно застеленная кровать, полузадернутые гардины, полусвет-полутьма. Идеальный до да безликости порядок. Кухня пуста. Монах вернулся в гостиную, упал на диван и перевел дух. Идиот! Вообразил себе бог весь что. Эмма просто вышла, сейчас вернется. Нервы ни не к черту. Только сейчас он понял, что продолжает держать в руке зеленую сумку с подарками. Он поставил ее на журнальный столик и увидел конверт с красными буквами О и М, написанными от руки. Конверт был не заклеен, а задаченный монах раскрыл его, достал листок и прочитал следующее. «Я знала, что вы придете. Интересно, снова с розой или с вином и мясом?» У меня опять ничего нет. Такая уж я никудышная хозяйка. Наверное, мы больше не увидимся. Жаль. Так много осталось недосказанным. Некоторые события случаются слишком поздно, и ничего уже не исправить. Вы были правы. Нужно уметь отпускать. Никогда не умела, о чем теперь жалею. О многом жалею. Все как в тумане. Ничего не видно, а я машу руками и кричу. Нет, я не кричу. Кричат слабые, а я сильная. Я знаю, что должна делать. Я ненавижу себя за то, что сделала. Туман рассеялся и стало пусто. И страшно. Как с этим жить? Никак. Я слишком разговорилась, да? Спасибо. Я думаю о вас. Помню, как мы смотрели с террасы на пешеходный мост, и вы сказали, что влюбленные цепляют на перила замочки в знак любви. Обычай такой. А что они делают, когда любовь проходит? Снимают их? или прыгают с моста». Короткие рубленные фразы. Сколько раз она их переписывала, чтобы не показаться слабой и испуганной. Глупая. Не нужно бояться быть слабой. Похоже, прощальное письмо уехала или... Черт! Монах вскочил с дивана, сунул письмо в карман и выбежал из квартиры. Сумка с пестрыми коробочками осталась стоять на журнальном столике. Забыв о больной ноге, он слетел с четвертого этажа, выскочил на улицу и остановился. «А что теперь? Куда бежать? Может, она вернется?» — мелькнула мысль. Он повернул назад, сел на лавочку у подъезда и уставился в землю. В нем росло понимание, что Эмма не вернется. Причувствие непоправимого охватило его со страшной силой. Волна тревоги, тоски, отчаяния с головой, И у него перехватило дыхание Он сидел на лавочке Обмирая от страха и бессилия Впервые в жизни Не зная и не понимая Что должен сделать Машинально взглянул на часы Они показывали половину пятого День выдался на дивы Теплым и мягким Светило послеполуденное солнце Небо было голубым На западе наметились бледно-розовые полосы Предвестники заката Народу в парке было немного. На террасе, с разливом и зарослями, и вника, покрытого зеленой дымкой, стояли несколько человек. Пожилая пара, три девчонки, явно прогуливающие уроки, двое молодых людей и в стороне от других мужчин в длинном черном плаще и широкополой шляпе. «Смотри, Веня!» — обратилась пожилая дама к своему спутнику. На лугу еще снег!» «Еще день-два, и его не будет и в помине. Весна!» «Смотрите!» — вдруг закричала одна из девочек. «Что она делает на мосту? Смотрите!» «Что с ней?» — скрикнула пожилая дама. «Веня, сделай что-нибудь! Позвони в полицию! Скорее!» Ее спутник достал телефон, остальные защелкали камерами. «Психованная!» — возбужденно бросил один из парней. «Подстава! Кино снимают! Скрытая камера!» — вторил ему другой. «Кино снимают!» — защебетали девчонки. «Смотрите!» Все возбужденно переговаривались, передвигаясь вдоль парапета в поисках удачного ракурса. Мужчина в черном длинном плаще оставался недвижим и по-прежнему держал руки в карманах. Как все, он пристально смотрел в сторону пешеходного моста. Женщина, которая стояла там уже некоторое время и, нагнув голову, рассматривала быстрину под мостом, вдруг стала взбираться на перила, держась одной рукой за фонарный столб. «О, Господи!» — простонала пожилая дама, хватаясь за сердце. «Веня!» Молодые люди хихикали и возбужденно переговаривались. «Спорим, не кинется! Не кинется! Кино! Скрытая камера! А если упадет, не упадет!» Женщина больше не смотрела вниз. Она взглянула на людей, толпившихся на террасе, помахала им рукой и с силой, оттолкнувшись от столба, полетела вниз. Она упала плашмя и тут же погрузилась в воду. Течение подхватило ее, завертело и унесло. Спустя несколько секунд все было кончено. На мосту никого не осталось. Внизу тоже. Только черное... стремительно несущаяся страшная вода. Пожилая дама вдруг обмякла и прислонилась к своему спутнику. Остальные, ошарашенные, бессмысленно переглядывались и молчали. — Христофорыч, новая информация! — кричал в трубку добродеев, возбужденный более обычного. — Ты меня слышишь? Новая информация, говорю! — Сядь, а то упадешь! Девочка Андрея Коваля встречалась с бражником. Он отбил ее у собственного сына. Вот это поворот сюжета. В страшном сне не приснится, поверить не могу. А я сразу говорил, недаром все вертится вокруг бражника. Маргарита теперь эта девочка, какая-то дьявольщина творится. «Дьявольщина», — повторил монах. Бражник знал. «Понятия не имею, да какая разница?» Они думают, он причастен к другим убийствам? Ну, пока неизвестно. Речь идет об убийстве этой девочки. Ее звали Елизавета Смолич. Это первый стоящий подозреваемый. Насчет других убийств. Фотки и подробности были в сети. Он оттуда не вылазит. Мог видеть и повторить. Имитатор. Тем более он весь в татуировках какие-то тайные знаки, фэнтези, иероглифы. Цифровое поколение, одним словом. А ты чего, Смурной? Добродеев, наконец, обратил внимание на его односложные вопросы. «Приболел?» «Все в порядке», — сказал монах. «Ты где сейчас?» «В городе». «Вышел подышать? Вот это правильно! Вечером забегу, обсудим! А вообще, я думаю, что все это неспроста, вся эта суета! Алло, Христофорыч, ты там?» Молчание было ему ответом. «Разъединили?» Добродеев снова набрал номер монаха. но ему никто не ответил.